Если я откажусь выполнить их условие, и Завьялов не заболеет гепатитом и не окажется за пределами острова, мне и моему знакомому, который лишь под давлением обстоятельств был вынужден сдать меня дружкам Завьялова, грозит гибель. Если же я расскажу о шантаже и планируемом побеге заключённого полковнику Карпову, Да и при таком раскладе живыми из этой передряги мне не выбраться. уж точно не выбраться. У меня только один путь к спасению, только один, доктор умоляюще посмотрел мне в глаза. Какой же именно? Я не догадывался, какой хитроумный ход придумал Семён Аронович чтобы спасти свою голову, но уже понял, что в предлагаемом им спектакле одну из главных ролей придётся сыграть мне. И я подумал, отец Павел, что если Завьялов действительно заболеет гепатитом и его переведут в городскую тюремную больницу, но ему не удастся сбежать, поскольку попытка побега будет жёстко пресечена. В таком случае у меня есть шанс. Бандиты не дураки и прекрасно поймут, что единственный способ вызволить своего дружка упущен ими безвозвратно. Даже если представить себе, что после неудачной попытки побега Завьялова всё же оставят в больнице, то ему уж точно постараются обеспечить такую охрану, что о побеге можно забыть. Да и с меня взятки гладкие. Я сделал всё, что в моих силах. Доктор развёл руками. Вся загвоздка такого плана состоит в том, чтобы доктор замялся. В общем, в больнице вместе с Завьяловым должен ощутиться человек, знающий о том, что заключённый специально заражён инфекционной болезнью. Этот человек следовательно должен быть и в курсе того, что в самое ближайшее время будет предпринята попытка освободить Завьялова. Механизм побега, скорее всего, ими заранее отработан. Возможно, они подкупят несколько человек из медперсонала и охраны. К новому пациенту первое время всегда повышенное внимание, потом оно постепенно притупляется а особенно если больной оказывается спокойным и послушным. Попытка побега будет предпринята, как я думаю, где-то в коротком промежутке в 2-3 дня между выздоровлением и отправкой обратно на Каменный. Деталей побега я, естественно, знать не могу. Главное, чтобы они стали известны человеку, находящемуся вместе с Зауяловым в больнице. Он и должен заранее знать, что и когда должно произойти. Вы действительно попали в чрезвычайно неприятную ситуацию, Семён Аронович. Если не сказать больше, ответил я чрезвычайно удивлённый зачёрённостью ума тюремного доктора. То, что с вами произошло, И есть ничто иное, как кара небесная за грех торговли ядом, убивающим миллионы людей во всём мире. Согласен, что единственный для вас способ избежать смерти это не допустить побега Завьялова. Но для этого, возможно, есть гораздо более простое решение, чем специально заражать его инфекционной болезнью направлять в тюремную больницу в Вологде, а после пытаться не допустить, чтобы он оказался на воле. Можно поступить иначе. Поздно, отец Павел доктор опустил голову, якобы заинтересовавшись состоянием шнурков на своих ботинках. Уже слишком поздно. Как поздно? О чём вы говорите? резко спросил я, уже догадываясь, к чему он клонит. Уже слишком поздно, повторил доктор, едва шевеля губами. Он поднял на меня бледное лицо и произнёс, выделяя каждое слово: "2 часа назад я разбил ампулу с вирусом гепатита в камере, где сидит Завьялов и Дронов, и незаметно вылил её содержимое в кружку с водой Завьялову. Через неделю или чуть позже у него поднимется температура, появится тошнота и рвота" а ещё через несколько дней когда пожелтеет кожа я поставлю диагноз гепатит если завьялова не переведут в тюремную больницу и не начнут интенсивное лечение у него откажет печень но думаю до этого не дойдёт зачем вы это сделали доктор я готов был броситься на него с кулаками лишь бы выплеснуть весь закипевший во мне гнев С момента моего пребывания в тюрьме это был уже третий случай, когда я после многолетнего перерыва очень жаждал применить грубую физическую силу. Простите меня, батюшка, но иного выхода у меня не было. Не знаю, что вы хотели предложить, но теперь это уже не имеет значения. Остался лишь вариант, о котором я вам только что рассказал. Вариант, при котором помочь мне и моему другу остаться в живых и не допустить побега убийцы, на счету которого не меньше десятка трупов, можете только вы один. Ещё раз простите меня, но, но я не хочу в тюрьму. Я не хочу умирать, не хочу. Успокойтесь немедленно. Я встал, подошёл к доктору и тряхнул его за плечи. Мне хватало только чтобы вы сейчас закатили истерику. Семён Аронович посмотрел на мои руки, несколько раз переведя взгляд с одного запястья на другое, а потом неожиданно сжал их в своих дрожащих ладонях. Если бы я не был уверен, что вы можете мне помочь, отец Павел, я не стал бы сюда приходить. Вы единственный человек, который может предотвратить сразу три преступления до абисто и побег особо опасного преступника, у которого руки по самые локти в крови. И это не считая жертв, что возможно появятся во время побега Завьялова из больницы. И ново выбором, чем согласиться на моё предложение или зная всё, позволить людям погибнуть, у вас просто нет. Я с удивлением заметил что в голосе доктора ещё недавно просящем и неуверенном начинают проскальзывать жёсткие нотки Конечно, если вы надумаете доложить полковнику Карпову о готовящемся заговоре, то тем самым вы тоже сможете предотвратить побег Завьялова и вдобавок выведете на чистую воду незадачливого торговца наркотиками из-за своей неуёмной жажды денег попавшего в ужасную передрягу. Но тогда вы нарушите клятву, данную перед Богом, и перестанете быть священником. Хотя где гарантия, что вы на самом деле им являетесь? За всю свою сознательную жизнь я, знаете ли, ни разу не встречал священника, который владел бы приёмами рукопашного боя лучше, чем бойцы специального подразделения охраны МВД. Если вы истинный священник, то согласитесь мне помочь. Если нет, Семён Аронович тяжело вздохнул. Да мне больше не на кого уповать. До свидания, батюшка. Надеюсь, я отнял у вас не слишком много вашего драгоценного времени. Хотя, что значит время для человека, который всю свою сознательную жизнь готовится к встрече с вечностью? И даже через четверть часа после того, как за доктором захлопнулась входная дверь, я всё ещё пребывал в состоянии полной растерянности. Впервые в жизни я стал заложником собственной совести.